глава 9 На начинаем экономить Наша жадность заставляет нас преследовать одновременно такое множество целей, что в погоне за пустяками мы упускаем существенное Франсуа Дрошфуuca В отличие от зависти, которая безусловно является психологической проблемой, с жадностью дело обстоит иначе. Ждность- пустое и неправильное слово, как и лень, например. Леень не существует. есть отсутствие мотивации, страх поражения, отсутствие перспективного видения, общий гипотонус, а ли как таковой нет. С жадностью абсолютно аналогичная ситуация. это не психологический феномен, а способ выразить свое отношение к поведению человека. К самому себе человек слово жадный не применяет. я боюсь я устал у меня депрессия я раздражен и всех ненавижу это люди говорят а если говорят я жадный то непременно лукавят или кокитничают на самом деле никто так о себе не думает не скажет и не говорит жадность это просто слово слово с негативным осуждающим оттенком и не более того например есть страх это определение психологического состояния человека А есть трусость. Это просто обидное слово и все. Человек не решился броситься под поезд спасать старушку. Он трус. А человек боится летать на самолете, он не трус, а просто боится. Почему? Правда в том, что все можно понять. А судить другого человека – глупо. Есть женщины, которые не могут без косметики выйти на улицу, до да состояния панического ужаса боятся – но при этом они сидят из за глаза обсуждают своего коллегу который не решился сказать начальнику что он не прав потому что тот допустим несправедливо обошелся с другим сотрудником но в чем разница между этими двумя трусостями за жадностью на самом деле чего только не скрывается например вполне внятный страх безденежья если быть слишком расточительным человек постоянно тревожится а где я возьму деньги а что я буду делать когда они закончатся а вдруг я лишусь каких то удовольствий которые мог бы оплатить если бы здесь сэкономил впрочем такая экономия может только казаться экономностью помню одна моя пациентка сокрушалась что ее муж тратит все свободные деньги на какие то детали для автомобиля она искренне считала что он таким образом выбрасывает деньги на ветер вместо того чтобы помочь ей муж при этом был внутренне принципиально не согласен с тем как его супруга распоряжалась деньгами ему казалось глупостью траттить деньги на косметику омолаживающие средства пластическую хирургию он вполне искренне не понимал почему это может быть важно для женщины проблема в том что мы не научены быть чуткими не понимаем какая большая ценность радость другого человека не отдаем себе отчета в том что другой человек радуется от того что ему приносит радость а не от того что как нам кажется должно его обрадовать если мы умеем поощрять великодушие доброту щедрость вокруг нас будут щедрые люди когда мы поймем что самое большое удовольствие это приносить радость близким ответ прост когда близкие поймут что надо уметь быть благодарными за радость которую тебе подарили тут действует то же самое правило хотите порадовать радуйте тем что вызовет радость а не тем что кажется вам правильным а хотите поблагодарить за данную вам радость благодарите так чтобы не вы сами а оон даритель чувствовал вашу благодарность так что скупость может быть следствием того что человек разочаровался в возможности получить ответную благодарность в конце концов это ведь очень простое объяснение меня не любят Мой вклад не ценят, но используют меня по полной. Так почему я должен этому потакать? Наконец, жадность может быть вовсе не жадностью как таковой, а просто способом манипуляции. Это очень простой трюк. Хочешь поставить финансово зависимого от тебя человека на место – подними финансовый вопрос. Напомнить о долгах – это, как ни крути, мощная штука и железный аргумент в дискуссии. Деньги дают человеку определенный статус – с деньгами он чувствует себя увереннее и испытывает удовольствие от сознания собственных возможностей ему кажется что только при условии что у него есть эти деньги он что то из себя представляет и может рассчитывать на уважение к себе Так что жадность может быть вызвана и желанием сохранить тот статус который человек получил благодаря достигнутому финансовому положению. с другой стороны многие даже очень богатые люди живут весьма скромно, потому что просто приучены так жить и так тратить это их образ жизни а менять жизненные стереотипы удел избранных. всякая привычка это способ получить что- то вроде внутреннего удовольствия нашему мозгу нравится делать привычные вещи так что имея привычку экономить мозг человека всякий раз обливается гормонами счастья, когда удается это сделать. люди получают радость от того что они копят а не от того что тратят так случается но это лишь поведенческая особенность а не патология простое объяснение мол человек жадный и все тут и поверхностное и нерабочее тут как в знаменитом половом вопросе женщины говорят о мужчинах что им только одно нужно имея в виду сексуальный аспект отношений но ведь и мужчины говорят о женщинах им только одно нужно имея в виду аспект финансовый мы все оказываемся жертвами своих ошибочных интерпретаций легких объяснений которые на самом деле ничего толком не объясняют а просто помогают нам успокоиться за жадностью может стоять вполне обоснованный страх если вам кажется что у человека прекрасное финансовое положение не факт что это так и есть вполне возможно у него есть долги могли появиться дополнительные обязательства а может быть истощается источник постоянного дохода было дело я консультировал пару где жена постоянно жаловалась на мужа молт жадный с скупердиай и так далее но потом я стал расспрашивать как тратятся сэкономленные деньги и выяснилось что последние семейные покупки это машина жене шуба к зиме а полгода назад теще была куплена отдельная квартира в общем по сути деньги тратятся мужем на жену но для нее мужчина это тот кто устраивает салюты и фейерверки и заваливает даму миллионам алых роз но ее желание пиротехнических эффектов это еще не доказательство того что ее муж не мужчина мне так со стороны кажется что его поведение вполне себе мужественное он берет на себя ответственность решает вопросы организует быт впрочем если это так важно для твоего партнера то и на петарду я думаю вполне можно разориться в общем если избавиться от токсичных слов и посмотреть правде в глаза в большинстве случаев я уверен есть возможность найти здоровый баланс трат и взаимных благодарностей но проблема в том что пары часто как раз и не хотят обсуждать денежный вопрос здраво он сложный поэтому проще разругаться вдрызг и по углам попрятаться с чувством собственного достоинства так что было бы неплохо на мой взгляд отказаться от всяких шаблонных интерпретаций и навешивания ярлыков жадный не жадный щедрый настоящий орел куда эффективнее вникнуть и разобраться по существу как то на программе доктор курпатов у меня была пара которая конфликтовала как раз из-за жадности мужа. реальная же ситуация выглядела таким образом у супруги был в буквальном смысле пунктик на подарках но муж банально не мог понять что же не нужно подарить чтобы она была довольна что не подарит все не так однако дать мужу какую то наводку жена отказывалась он должен сам догадаться но как догадаться он что телепат Отношения и вовсе пошли под откос, когда подруги стали спрашивать у моей героини, что за подарок она получила от супруга на 8 марта. А та чуть не умерла от стыда и со слезами мне повествовала эту печальную историю, по сравнению с которой повесть о Ромео и Джульетте, Водевиль и Каметь. Муж подарил ей один тюльпан. Посмотрим на это дело здраво. Есть мужчины, и у них есть жены. Дети жены вот так обсуждают друг с другом, что им подарили мужчины Но ведь подарок – это эмоциональное участие, а не средство торговли или конкуренции Мужчины, надо полагать, хотели своим женщинам приятное сделать, порадовать, потому что это их подарок Но об этом барышни позабыли и бросились с подругами мужниным достоинством мериться У кого больше? Ну срамота же! герою моей программы все это надоело и он купил жене тюльпан один на милая мерь но проблема на самом деле в другом у женщины по сути брак разрушается а ее волнует что она подругам скажет какова его ценность тогда что ж получать тюльпан это как черная метка вообще мужчины по сути свои щедрые существа только они должны хотеть перелетать в это гнездо если их там радостно встречают то держа что то в клюве они сами становятся круче в собственных глазах дать мужчине почувствовать себя рыцарем это самый простой способ сделать его еще лучше и вообще счастливым правильно принять подарок искусство при дорогом подарке господь зачем ты купил мне такой дорогой подарок я так тронуто невероятно при недорогом подарке милый если бы ты знал как мне приятно ты такой заботливый такой внимательный ну и так далее женщины умеют когда им нужно и в следующий раз будет полная чаша если посмотреть на вопрос отношения к деньгам чуть объемнее и попробовать трансформировать свою жадность во что то стоящее то здравый смысл подсказывает следующее да с финансовыми страхами надо бороться хотя бы просто потому что они не конструктивны с удовольствием от статуса который дает деньги не обязательно если это конечно не выглядит уродливо с понтами и с пренебрежением к другим людям с привычкой быть слишком прижимистым я бы тоже поборолся ведь если у вас есть такая возможность то логично учиться получать удовольствие от жизни на которую вы себе заработали в конце концов в могилу их не унесешь а тратить деньги не получая удовольствие да еще и мучиться от этого и вовсе катастрофа так как же бороться с финансовым страхом прежде всего надо попытаться быть хоть чуть чуть более рациональным существом а что говорит разум он говорит что страх сам по себе и как таковой средством защиты не является проще говоря этим ты денег не спасешь страх это просто эмоция которая указывает на те сферы где мы не способны оценивать ситуацию объективно рационально так что если ты боишься самое время включить рассудок и рассуждать здраво я голодаю нет не голодаю мне жить есть на что да есть зарабатываешь деньги поступают регулярно зарабатываю регулярно ты тратишь трачу не умер не умер чего боишься Необходимо постепенно вырабатывать в себе привычку быть более свободным в обращении с деньгами. С другой стороны, если вы боитесь нанести ощутимый удар по своему бюджету собственным неконтролируемым транжирством, определите для себя набор финансовых правил. Например, вы можете очертить определенный лимит средств на траты, которые вы производите не по необходимости, а более-менее произвольно. определяйте эту сумму не из экономии мол если ужасся хорошенько и все пояса затянуть то я смогу уложиться в такую то сумму нет куда лучше рассуждать иначе при моих долгосрочных и ежемесячных выплатах а также крупных финансовых затратах остается такая то сумма которую можно так то распределить по основным категориям трат Дальше вам остается определить объем финансов в каждом из этих секторов, чтобы знать порядок цифр, в рамках которых можно, что называется, ни в чем себе не отказывать. Подобный подход, во-первых, не загонит вас в финансовую яму, потому что вы заранее знаете о верхней планке, которую нельзя переступать. А во-вторых, это смотивирует вас не столько тратить, сколько зарабатывать. Почему это работает как мотивация? представьте себе что вы провели распределение средств по отдельным блокам и получается что на занятии спортом остается допустим всего сто рублей при этом вам нравится клуб который куда дороже а вы еще и с тренером хотите заниматься что ж вам становится понятно ради чего можно напрячься в следующем месяце и при этом вы не обрушите бюджеты других направлений как это бывает при спонтанных непродуманных покупках правда в том что нам в любом случае приходится что то корректировать или заработок и больше работать или расходы и нужно сделать все чтобы не оказаться в психологических ловушках которые расставлены здесь на каждом углу если человек принципиально не тратит лишних денег то им скорее всего владеет установкой что ему крайне трудно будет их заработать это логично я не трачу потому что где я еще их возьму но это политика консерватора а консерваторрам иногда нужно выходить из своего тоннеля если вы решаетесь на расходы у вас возникает готовность зарабатывать больше вместо блокирования своей активности человек начинает активнее двигаться предпринимать какие то новые нестандартные шаги как результат он больше работает и больше же зарабатывает точнее больше тратит больше работает больше зарабатывает и в таком порядке второй поведенческий момент это не тратить деньги бездумно ведь всегда можно найти способ использовать их как инвестиции в будущее да можно потратить деньги на одежду контент книги курсы развлечения и товары для дома а можно инвестировать те же самые деньги в имидж в образование в настроении и в организацию рабочего места то есть деньги те же даже покупки возможно те же но если они осознаются вами как инвестиция то они психологически превращаются для вас из затрат в инструмент увеличения прибыли подобные инвестиции и правда дают свои дивиденды хорошее настроение повышает оптимизм и работоспособность правильный образ дает нужные сигналы тем с кем ты работаешь или выстраиваешь деловые связи продуманная профессиональная подготовка конвертируется в конкретные проекты комфортное место работы увеличивает эффективность и производительность труда многое иными словами зависит не от денег как таковых а от того как мы воспринимаем их функцию чем они для вас являются ограниченным ресурсом который надо во что бы ты ни стала спасти или единственным способом ощутить радость жизни если так то вы стоите на тропе бессмысленной экономии или бессмысленных же тратах но если вы думаете о деньгах как о способе повысить эффективность и производительность своей деятельности как об инструменте который позволит вам больше зарабатывать вы переключаетесь с логики зависимости от денег на логику использования денег для зарабатывания денег. третий поведенческий момент это своеобразное одушевление денег к которому мы склонны сами по себе деньги по существу лишь условность Это договоренность между людьми использовать некие знаки в качестве средства обмена действительными ценностями, но мы приписываем деньгам некое самостоятельное существование. Мы иногда думаем о деньгах как о чем-то, что может нас осчастливить или о счастье, которое обходит нас страной. То есть мы мыслим их как некую самостоятельную сущность, обладающую своей волей и даже своим сознанием. И очень важно заметить эту ошибку восприятия. Деньги должны быть для вас тем, чем они и являются на самом деле, а именно следствием ваших действий. Когда вы создаете то, что нужно другому, и он компенсирует ваше вложение сил своими средствами, теми самыми деньгами. Эта простая логика избавит вас от мыслей о деньгах, как о некой монстре или идоле. К ним возникает более простое отношение. Не легкое, а именно простое. Если деньги перестают ощущаться вами как некое божество, то и покупая близкому человеку подарок и обсуждая с боссом свою зарплату, вы не святотатствуете, не нарушаете табу и не покушаетесь на святыню.